Глава четвертая. Хочу Кису, громкий крик потряс царский терем от подвала до конька крыши. Кису хочу. Крик приближался, Его Величество Ерофей IV поковырял пальцем в ухе и потряс головой, выгоняя из нее пронзительные звуки. Но звуки нарастали, и печальный опыт подсказывал царю, что их источник несется по коридору. Встреча с родимой доченькой-красавицей была неизбежна. Так и случилось. Двусторчатая дверь в царские палаты отворилась от могучего пинка, и на пороге перед царем-батюшкой Предстала единственная наследница в окружении нянек. «Папа!» — возопило ненаглядное чадо. «Я хочу кису!» Царь с жар птицей обменялись понимающими взглядами. Птица, нахохлившись, сидела в клетке и смотрела на мир с плохо скрываемым отвращением. «Какую еще кису?» «Кота-боюна, деточка, просит!» Нянька подкралась к трону так тихо, что заставила царя вздрогнуть. С утра я, э, прошу прощения, то есть это, надрывается царевна. Зачем тебе кот? Царь сфокусировался на наследнице. Хочу. Надо. Неубедительно. Он большой, толстый и пушистый. Он сказки рассказывает. Нужные сказки? Вступай в библиотеку. Там этих сказок сколько угодно. «Но, папа!» — царевна топнула ножкой. По полу прошла мелкая волна. Трон зашатался. Царь рефлекторно вжался в спинку трона. «Кот Баюн — это кровожадное чудовище, детка. Зачем он нам?» И Ерофей IV решил проявить терпение. «Он же дикий. И потом за ним надо ухаживать, кормить. Я не знаю, что там еще делать. Кто этим будет заниматься?» «Я!» «А кто два месяца назад просил жар-птицу? Ухаживать за ней обещал!» «Все? Уже надоело?» а -а -а! царевна махнула рукой. «Она только и знает, что ест и светит!» «И что, что светит? Она жар-птица! Ей положено светить!» «В конце концов, ты хотела, чтобы она тебе светила!» «Папочка, пожалуйста!» Передразнил царь дочку. «Я буду при свете уроки делать, а то от свечки только дым идет». «Папа». «Что папа?» «А кто просил коня златогривого?» «Конь это конь, а я хочу кису». «А кто зайца говорящего требовал?» «Я, что ли?» «Где он, кстати?» «Кто?» «Батюшка-царь», удивилась нянька. «Заяц». «Так его это, царь-батюшка...» Переговорить его в тереме никто не смог. Он футбольные матчи теперь комментирует. На работу устроился. Все, дочь моя. Его величество вдруг вспомнил, что именно он здесь царь, а значит, самый главный по умолчанию. Достаточно тебе зверей. Царский терем не зоопарк. Ну, папа, в темницу посажу, уже менее уверенно пообещал царь. «Под домашний арест! Эй, стража!» Стража не торопилась на место действий и топталась у входа в тронный зал, с испугом поглядывая на разъяренную царевну. «Что?» — уточнила та, одним взмахом косы окончательно отогнав за дверь стыдливо потупившихся стражников. И примерилась квазера с песной из глины заморской, царем высоко ценимый Вазу эту, на минуточку, ему добыл купец Емеля, тот самый, которого Поповичем кличут. Приехал на печке чародейской, самоходной, к дочери царской свататься. Ну, дочь отдавать рано пока мест, а вот вазочку царь оценил, в своих покоях поставил и очень не хотел, чтобы она любимому чаду под горячую руку попала. А тут еще нянька царевнина шепчет, что в темницу царевен сажать как-то не принято. Разве что в погреба. А в погреба царевна и сама не прочь наведаться. То за огурчиками солеными, то за капусткой квашеной. А то под настроение. А карака копченые отведать изволят. Не дело, в общем. Откуда вообще тебе это в голову пришло? Решил сменить тактику царь нянька снова зашуршала юбкой и шепнула царю слух пошел батюшка царь что кот боюн чудовище мерзкое силу свою терять стал богатыри в трактире похвалялись что дескать одолеют чуду юду одной левой свет ты наш эти богатыри только болтать гораздо а ты и веришь а еще говорят что сей кот свойствами чудесными обладает От всех болезней излечивать способен голосом своим волшебным. А вот это уже интереснее. Его величество Ерофей IV глубоко задумался. Как и любой царь, монарх тридевятого царства страдал многими профессиональными заболеваниями. одолевала царя и бессонницам. Если слухи правдивы, и боюн теперь не мерзкое чудовище, а вполне себе мирный котик, к тому же способный лечить и сказки рассказывать. Да еще и мурлыкает, наверное. <свят> Приятно. Это тебе не заяц. Царь вспомнил, как говорливое животное заполонило собой терем и поморщился. Нет, что и говорить. Стать владельцем такого универсального кота — это дело хорошее, но уж больно хлопотное. Папочка. Царевна тоже изменила тактику и заговорила вкратчиво. «Честное слово, если у меня будет киса, я у тебя больше ничего не попрошу. Ни яблочко по блюдечку, ни сапоги-скороходы». Еще не хватало. Ищи тебя потом». «Вообще ничего. Ну, папочка, ну, миленький. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я сама буду за ним убирать. Иногда. И кормить». «И вообще все-все «Эй, ты!» — позвал царь стражника. «Приведи мне какого-нибудь богатыря посообразительнее». Стражник рванул по коридору выполнять царское поручение, но был остановлен на полдороги. «Стой! Скажи еще этому богатырю, чтоб клетку не забыл. Ту с замком, что от зайца осталось. Слушаюсь, Ваше Величество!» Когда утих топот стражника, радостная дочка отправилась учить уроки, Ерофей IV рассеянно подсыпал жар птицы корма, устроился поудобнее на троне и, наконец-то, задремал в блаженной тишине. Эх, тяжела царская доля!